Глава двенадцатая. Потрачено. Споры о вере прекратились разом. Мария погрузилась в пучину экзистенциального ужаса и молчала. Смотрела прямо перед собой широко раскрытыми глазами. Должно быть, припоминала бесконечный лист прегрешений. Считала века ада, на которой обрекла себя. Надо будет ее запустить в какой-нибудь местный храм. Может, полегчает бедолаге. Сборщик подати отправился в могучие лапы Джона. Хранить его для Олега? Нафиг. Танку такая штука ни к чему, а вот пока я кручусь под атакой, подобная плюшка от бородатого разбойника сильно облегчит жизнь. Большой Джон отнекивался. Мол, ему проще по старинке, любимым клевцом, а то и дубиной. И как ему злить врага, когда после первого же замаха его можно спокойно ковырять, пока он кряхтя поднимает гигантскую дуринду для следующего удара? Я терпеливо убеждал здоровяка, что так будет лучше, что я справлюсь, что я все беру на себя. Ему главное просто попасть. Он говорил, что у него не получится, что у него не очень хорошо с тем, что рубит. Поэтому лупит тем, что мажит. «Того хочет Емануил. В итоге соврал я. «Вникаешь?» Джон моментально согласился. Следующим на психологическую обработку был Тристан. За него я принялся, когда мы вернулись к месту респа и собрали заныканный под еловыми ветками хабар. Рыцарь всю дорогу плелся в хвосте отряда с потерянным видом, даже позади брата Така, и был мрачнее готического романа. «Я не хотел говорить...» Пристроился я рядом. Рыцарь поднял голову, глянул пустым взором. «О том, что ты невоскрешенный», — уточнил я. «Я отрекся от отца!» «Одно сомнение. И я отрекся от отца!» — сказал он. «Вера моя ничтожна! Я сразу поверил, что моя жизнь — обман! Что я не такой, как все! Как легко я поверил в это!» Деревня осталась далеко позади... После боя из леса выбрались уцелевшие жители. На разбойников они смотрели, как на героев. Восхваляли Тристана и короля Четлена. Мне славы не досталось. Зарубленный в пылу схватки мирянин, согревшийся на безумный хохот, срезал все бонусы. Так что будем считать, что это был фармшмота. Тем более, что среди трупов хватило снаряжение, которое подходило именно мне. Надо сказать, добыча вышла богатой. Если до сражения приходилось таскать предметы на двадцатый уровень, то сейчас худо-бедно, зеленка зелёнка вся была по размеру. Заметно выросли статы, а значит, дальше будет ещё проще. Дорога вывела на холмы. Она ползла мимо дубовых рощ, то поднимаясь, то опускаясь. Солнце клонилось к закату. «Наша жизнь полна испытаний», — сказал я Тристану наконец. «Но она же даёт нам шанс исправить свои ошибки». «Все зависит от тебя». «Я хотел быть воскрешающимся», — признался рыцарь. «Так проще?» «Возможно», — не стал лукавить я. «Но, поверь, мне было бы гораздо проще быть обычным странствующим рыцарем». «Понимаю, такая ответственность», — с уважением глянул Тристан. «Такой дар! Теперь я понимаю, для чего Бенедикт искал тебя. Признаюсь, я думал, ты настоящий безбожник». Но правду говорят, что вера в душе человека, а не в его словах. Выберусь, опубликую это у себя на стене ВКонтактики. Куда выберешься? Сообщение из бастиона Месодельня. Ваши земли под атакой, мастер. Вы потеряли лесопилка. Так, «Та протянул я. Палец в бастион. Райволк пару часов назад взял город-порт Зиергард. Выбив к чертям оттуда очередную взятую выводком армаду, я мигом отправил в новую цитадель Зочию, отменив строительство Хёрга. Тёмную певицу Вол оставил в Сельфасе. «Куда выберешься, Лолушка?» — повторил Тристан. «Погоди!» Судя по карте, ко мне двигались с севера. Неподалёку торчала на охране золотого рудника ведьма Сауль с десятком малышей. Клаус, бешеный, с еще парочкой самых слабых бойцов, шатался на западной границе. Ульфганг копил армию в бастионе. Больше героев у меня не было. Так, пока не психуем. «Я должен сразиться с серым человеком», — сказал я задумчиво. «Если свалю его, то воскрешенные будут свободны». «Кто-то пленил твоих друзей?» спросил Тристан с сомнением. «Они не кажутся пленниками. Скорее наоборот. Сообщение с бастионами Садельня. Ваши земли под атакой, мастер. Вы потеряли рудник Алых Кристаллов». Сообщение с бастионами Садельня. Ваши земли под атакой, мастер. Вы потеряли золотой рудник. Сообщение с бастионами Садельня. Герой Сауль Черная погиб. Сожалеем. «Жизнь героя была яркой, но короткой. Все артефакты героя вы можете найти на месте его гибели». «Божечки-кошечки, началось!» Я ринулся в Красный хёрг, собирая накопившуюся армию. Отдал приказ Ульфгангу на полных парах двигаться к Райволгу. «Сообщение с бастионами садельня. Ваши земли под атакой, мастер. Вы потеряли каменная шахта». Огоньки моих владений гасли по периметру. Волна шла с севера и запада. Думаю, если бы не зачистка райволгам, то и с востока бы навалились. «Лолушка!» — напомнила себе Тристан уже с едва уловимым раздражением. «Ну, конечно, он тут со мной на серьезные темы трещит, а я пальцем в воздух тыкаю и изумленно чертыхаюсь». «Погоди, — говорю!» — я вызвал клановый чат, отстучал в нем. «Райволк, делай, что хочешь, но как только у тебя объявится ульфган хватай его зодчую и пересекай море. Ты парень умный, разберешься». Райволк падший. «Море?» «Как?» «Найди корабли. Араву свою двинь по морю пешком. Они мертвенькие, а то, что мертво, сам знаешь, умереть не может». Райволк падший. «Зачем нужно это?» «Ты нужен мне здесь. Дорогу до рассветного найдешь?» «Как высадишься, скажи». Райволк падший. домой возвращаюсь я купи по дороге магнитик Райволк к падший что а, -а, -а, -а рявкнул я хорош шутить егорка не время Три стан кашлянул едущие впереди разбойники притормозили обернулись что случилось Лолушка?» — крикнул робин я поднял вверх два больших пальца мол отличненько все вернулся к чату ищи корабли «То, что идет к вам с севера, вас потрохами сожрет, а вы нужны мне здесь. Все посудины, кроме тех, на которых поплывете, сожги к хренам. Мне тут только этой мшистой заразы не хватает». Райволк падший. «Выводок? Не хватает? Из них кого-то привести мне?» «Да, млять, райволк, ну не тупи!» Гаркнул я, быстро отстучал. «Ни в коем случае! Мох не должен пересечь море. Действуй!» Райволк падший. Исполню. Фу. Так. Так, что тут у нас? Рыцарь смотрел на меня с прищуром. Да, точно. Воскрешенные пленники, ОМГ, Лол, это если упрощать. Вот что я тебе скажу, Тристан. Ты живешь на своей земле со своим народом. Это твой мир. У воскрешенных не так. Каждый из нас хочет вернуться домой. Но так сложилось, что это невозможно. «Это не просто объяснить», — я посмотрел на рыцаря. «Очень непросто. Серый человек не выпустит всех. Он отпустит только тех, кто освободит твердыню тысячи зеркал». «Но если собрать всех воскрешающихся, то никто не устоит против такой силы. Даже серый человек». Хм, «Вот тут и начинаются сложности», — хмыкнул я. «Самые большие сложности». «Не будем об этом, ладно?» «Хорошо, Лолушка», — степенно кивнул рыцарь. «Если захочешь поговорить об этом, я к твоим услугам». Я внимательно посмотрел на латника. «Как так выходит, что с программами мне уютнее, чем с людьми? Эту вот игровую матрицу проще назвать другом, чем любого из живых игроков, встреченных здесь». «Спасибо, Тристан». «Сообщение из бастиона Мясодельня». Вашей земли под атакой неизвестная фракция. Быстрее на помощь. Я вздрогнул. Стемнело. Мы торчали у костра, слушая раскатистый храб большого Джона. Робин точил стрелы, придирчиво разглядывая наконечники в свете огня. Мари буравила пламя мигающим взором, рядом Тристан обгладывал кость подстреленного кабанчика. Брат так в позе лотоса сидел чуть вдали от костра. И, по-моему, тоже спал. Время пришло. Вызвав панель управления бастионом, я увидел, как полыхают сторожевые башни. «У вас нет войск, чтобы отправить их на помощь». «Я знаю», — сказал я. «У меня там средневековая автоматика в турелях». Робин поднял взгляд, хмыкнул. Тристан бросил кость в костер. «Видимо, этот уже привык». Мари не пошевелилась. Выводок шел кольцом, огромная зеленая лавина в ночи. Если бы не горящие башни, я бы и не увидел ничего. По изумрудному ковру среди погибающих сеятелей брели пораженные мхом люди. С вилами, с топорами, с ножами. Старики, дети, женщины. Мужчин тоже хватало, но взгляд приковывали именно детишки. Крошечные, взятые с оружием. Снаряд с башни пробил тельце одного из них, бросил на землю. Мох забурлил, охватывая падшего, и мальчишка растворился в нем. Тысячи взятых, а из леса двигались создания здания выводка. Нескончаемым потоком он со всего острова силы собрал. Башни вспыхивали одна за одной. Лавина взятых накатывалась на них, кроша в щепки. Тела поверженных таяли. Странно, конечно, это. Мобы долбали строение, чем придется, и то без какой-нибудь искры вдруг загоралось. Впрочем, если они шмаляют по противнику без какого-либо человеческого участия, то почему бы им не гореть? Фэнтези — магия. Смотреть на гибель бастиона было грустно. Но ну и оторваться я не мог. Вспыхнул алтарь. С треском обрушилось полыхающее жилище повешенных дротов. Моя империя пала. Выводок нагнал столько мяса, что даже останься моя армия на месте и прими бой, поражение было неизбежно. Да, бойня вышло бы знатное, но все равно. Я пытался разглядеть лавеласа, но тщетно. Лавина разнообразных тварей сливалась в гигантское живое море. Проще было бы отыскать определенную песчинку на пляже. Когда Орда подступила к Красному Хёргу, я отключился. Уставился на огонь, затем набил сообщение Райволгу. «Бастион пал, сматывайтесь. Ульфганг добрался». райволк падший. «Лолушка, жду его я. Зочию жду. Готов корабль». «Ладно, ладно. Легко пришло, легко ушло. Доброй ночи вам, странники!» Сказал остальным и двинулся к облюбованному местечку, где можно было спокойно полежать, не выкручиваясь между каменьев и корней. Робин чиркнул точилом по стреле, мягко поднялся, положил руку на плечо Мари, похлопал нежно и тоже отправился на боковую. Тристан и маньячка остались одни. Я лежал на боку, глядя на них. Примирились, что ли? Рыцарь что-то тихо сказал разбойнице. повернула к нему лицо. Тристан бросил в огонь ветку. Губы его шевелились. Мария ответила, и впервые лицо ее при обращении к воину не искривилось в презрении. Я закрыл глаза, гоня от себя образ горящего Херга. Через несколько минут... Пришла новость. Сообщение с бастионами садельня. Увы, мастер, ваш бастион разрушен. Пренебречь. Вальсируем. Я перевернулся на другой бок. Завтра будет лучше. Замок Корфа выдернули из готического романа. Много башен, высокие стены. «Когда мы вышли к Бастиону незадолго до заката следующего дня, то еще и дождь начался. Небо затянуло, прожилки света меша облаков придавали свинцовым тучам объем. Крепость зловещим гигантом нахохлилась на высоком холме, ощерившись дороги зубьями ворот и готова проглотить любого, посмевшего приблизиться». «Отвергнувший Емануила, прошипела Мари. «Божечки-кошечки!» «Вот это метаморфоза!» Я искоса глянул на разбойницу. Тристан тоже повернулся к маньячке, но изумление подавил. «Если двигаться по тракту дальше, то через два-три дня буду уже у своих, в бастионе. Но если заскочить сюда, то, может, разживусь чем-нибудь. Пачка у меня хорошая собралась. Не, конечно, диковато в шесть рыл брать целый замок штурмом». Но тут наверняка что-то придумано для этого. Какой-нибудь привратник. Мне вспомнился мой бастион. Там пачку героев вроде нас раскатали бы на подходе. Да теми же башнями сожгли. А здесь почему тихо? Ни одного огонька у крепости нет. Ни часовых, ни дозорных. Слепые черные окна. Над воротами обрывок флага. «Никогда себе не прощу», — сказал я спутникам. «Надо посмотреть». Мощенная дорога, прямая и аккуратная, манила. «Как скажешь, Лолушка», — произнес Робин. «Но, по-моему, там уже кто-то побывал». «Это-то интересно». Я понукнул коня. Копыта зацокали по булыжникам. Слишком тихо. Бригада соратников двинулась следом. Ворота и камень вокруг них почернели от копоти. У входа лежало несколько обугленных, оплавленных железок. Кладка растрескалась от жара, гарью воняло знатно. Одна из створок покосилась. Достаточно, чтобы внутрь мог пройти человек. Я спешился, прошел по черным камням и заглянул внутрь. За крепостной стеной начинался выгоревший сад. Скрюченные обугленные деревья молились небесам кривыми ветвями. Следующие ворота поменьше лежали на земле. Обломки оружия и доспехов усеяли внутренний двор. Сеча здесь была хорошая, знатная. «Ветер силы там!» — рядом со мной оказался братец так. Указал на хмурые стены. «Я чувствую его дуновение». «Что?» — не понял я. «Источник волшебства скрывается в павшей цитадели». «Ну, положим, стало понятнее». «Дорогу покажешь?» Монах поднял руку и указал пальцем вперед. «Ладно, пусть хоть так. Веди». Пройдя в створку поваленных ворот, я оказался в длинном штурмовом коридоре, тоже усеянном обломками доспехов. Смердело страшно. Пришлось заткнуть нос рукавом. Позади хрустели угольками разбойники и с батонами трестан. «Так, крадучись, шел впереди нас», обходя останки былого сражения. Робин зажег факел. Отблески заплясали по стенам коридора. Наши тени поползли, извиваясь по полу, искажаясь. Коридор вел вдоль двух галерей наверху. Тоже выжженных. Под ногами шуршали уцелевшие наконечники стрел. Лучники били по наступающим с двух сторон. Но это им не помогло. «Что это?» — спросил Тристан. Остановил Робина и указал на стену. Я притормозил, озираясь. Наш лукарь поднес факел поближе. На обуглившейся стене кто-то крупными буквами нацарапал. «Потрачено! Роттенштайн!» Вот оно как. Монах дошел до выхода из коридора, переступил через поваленную дверь, обернулся. «Я слышу песню силы! Идемте!» «Серьезные ребята в Роттенштайне!» «С другой стороны, мы вон в пятером отряд северяна оприходовали. Эти бастионы одноразовые, получается?» «И так вот всегда, когда воскрешенные приходят?» «Нет», — проговорил Большой Джон. Он выглядел чуточку испуганным. «Я видел храм сломанной луны. Там все на воскрешенных молятся. Да и здесь я слышал, гвардия барона пропускала ваших, словно те к себе домой возвращались». «Логово ножей принадлежит Зазазаике. Когда-то там была система пещер, где собирались атаманы Лиги. Но потом пришел он с друзьями. Победил совет, и с тех пор это его земля. Теперь там целый город вокруг раскинулся. Бенедикт знает о нем, но не осмеливается нападать. Терпит святоша», — сказал Робин. «Но я не видел, чтобы воскрешенные поступали так, как здесь». «Скорее!» — нетерпеливо крикнул так. Вроде головастик рассказывал, что бастионы можно разрушать. Выходит, Ротенштейн снес его специально. Крепость выжгли целиком. Прежде торжественные залы превратились в руины. Повсюду доспехи и оружие павших стражей. Так вел нас куда-то вниз в подвал. Иногда замирал в мрачных коридорах, пахнущих сыростью и какой-то кислятиной. Закрывал глаза и вновь уверенно шел дальше. Наконец мы оказались в самом низу. В коридоре, слева и справа от которого вместо стен были решетки. За ржавыми прутьями лежали стлевшие скелеты в обрывках одежд. Руки многих все еще были закованы в кандалы. У последней клети так остановился. Ткнул в нее пальцем. «Здесь!» — Робин посветил факелом. Свет коснулся ткани, затянувший вход. Скрипнула, отворяясь дверь клетки. Я содрал покрывало, отшатнулся. В глаза ударил яркий розовый свет. «Боже!» — вздохнула Мари. «Фак!» — прикрылся я ладонью, защищаясь. света маскировка, как в лучших домах Лондону и Парижу!» «Прекрасно!» — прошептал так. Стена переливалась, будто экран новенького смартфона на загрузке. Я пошел в клеть, опустил взгляд. На полу в пыли нашлось несколько следов. Будто кто-то вышел из стены, прошелся по клетке, потоптался в углах, видимо, закрепляя покрывало, и вернулся обратно в розовую гладь. Тут в целом даже Егорка сообразит, что это портал. Но куда он ведет? Я облизнулся. Шагнул к стене ближе. «Фак, куда он ведет?» «Лолушка!» — предостерегающе сказал трестан «Не надо!» «Сам знаю, что не надо. Но вдруг там вкусненькое?» В памяти объявился головастика и его злобная речь при прощании. Протянутая к свечению рука сама отдернулась. Я сделал маленький шажок к стене. Волосы на голове зашевелились, будто от статики. От портала ощутимо веяло тепло. «Лолушка!» — повысил голос рыцарь. Я обернулся, приподнял ногу, демонстративно делая шаг, как проверяющая реакцию хозяина собака. «Несомненно, мои обитатели лесов и дворцов, я могу послать туда любого из вас, но потом ведь охренею переводить ваши впечатления, если вы вообще вернетесь!» На пол посыпалось все накопленное барахло. Разрывателя я тоже выложил. Остался только в маске и какой-то средненькой зелёнке. Ох, как орал на меня мой мысленный головастик сейчас. Истошно. Его голос поразительно напоминал интонациями вопли недавнего приобретённого меча. «Но я же не совсем дурак. Для начала я должен предложить вам особенное. Я выбираю Мари». Мари, уверовавшая, отклонила предложение в пренебречь вальсируем, потому что уже состоит в клане. Это автоматическое сообщение. Меня не поняла разбойница. Я выбираю Робина Шапку. Робин Шапка отклонил приглашение «Пренебречь вальсируем, потому что уже состоит в клане. Это автоматическое сообщение. Стрелок надломил вопросительно бровь. Это заметно усложняет дело, прокомментировал это я. Вы двое тоже не уже, за за заики. «Ладно, я выбираю Тристана». Тристан Бердлес принял приглашение в пренебречь вальсируем. «Что это значит?» — нахмурился рыцарь. «Теперь, если ты захочешь ко мне обратиться, то подумай обо мне и скажи это мысленно. Я узнаю, Тристан Бердлес». «Что ты узнаешь?» «Работает!» — сказал я и шагнул в портал. Сценарист. Женщина смеялась. Сидя в грязи, на дне колодца она упиралась ладонями в кладку древних камней и смотрела наверх. Черные губы лопнули, и по подбородку сочилась кровь. Безумный взгляд неестественно голубых глаз безошибочно ловил взор сценариста. Шел сильный дождь. Мокрая ткань плаща облепила склонившегося над колодцем Андрея. С капюшона градом лили капли, падая в жадное чрево колодца, на дне которого хохотала сумасшедшая. Он оперся на мокрые камни воспаленными ладонями и холод унял бьющий сценариста жар. Смех отражался от стен, менялся, вибрировал, добираясь до выхода из колодца совсем иным, зловещим, жутким. «Кто ты?» — спросил Андрей. Женщина рассмеялась еще сильнее, из глаз ее ручьями текли слезы. «Кто ты?» — гаркнул сценарист. Он привык к страху, привык к боли, но не к смеху. Смех твари превращал его из хищника в добычу. Та встала, не сводя взгляда, с фигуры в плаще. Уперлась в кладку, окровавленные руки воткнулись между камнем-клиньями. Брызнула грязь, смех изменился, в нем стало больше торжества и угрозы. И тогда безумица стало подниматься. Руки ее ожили, похожие на упругих змей, они шарили по камням в поисках упора, впивались в трещины, пульсировали, будто присасываясь, и затем рывками поднимали слабое тело в грязные ночнушки. Ноги безвольно болтались, будто в обитательнице колодца жизнь теплилась лишь в руках и голосе. Раскачиваясь, выстреливая удлиняющимися руками, тварь приближалась. Сценарист отпрянул. Попятился прочь от колодца, мокнущего под секущим ливнем. Дождь сожрал окружающий мир. Осталась лишь дорожная хлябь да старый колодец. «Кто ты?» Закричал он. «Кто ты такая?» Голова женщины появилась из колодца. Руки по паучи распрямились, упираясь, и вытянули мертвое тело наружу. Смех стал истеричным. Кровь из лопнувших губ растеклась по ночнушке кровавым ожерельем. Безумица шлепнулась в грязь, резко подняла голову. Перемазанное глиной лицо стало хищным. Руки дернулись локтями в небо, воткнулись в дорогу. Хлюб, хлюб. Хохочущая мерзость приподнялась и поползла к сценаристу. «Кто ты? Что тебе надо?» Голос дал петуха. Вокруг только дождь. Андрей пятился от наседающей твари, понимая, что и колодец теряется в ливне, что остается лишь ползущее тело. «Что тебе надо?» Женщина остановилась, руки вытянулись, поднимая мертвое тело. Хохот стих. Волк унес зайчат, прохрипела она. Кто ты такая? Волк унес зайчат. Отстань от меня. Тревога, тревога. Волк унес зайчат. Порало тварь. Сценарист вырвался из сна, осоловило, глядя в потолок. Подушка скомкалась, мокрая простыня прилипала к спине. «Тревога! Тревога! Волк унес зайчат!» надрывался телефон рядом. Он схватил его, не понимая, где явь, а где сон. Хохот женщины еще звенел в ушах. «Три часа ночи. Датчики движения во дворе. Бросило в жар». Сценарист торопливо оделся, выглянул во двор, осторожно оттянув занавеску. «Тьма. Глухая тьма. Но ничего, у него есть кое-что для таких случаев». Нашарив в темноте выключатель, он щелкнул клавишей, и прожекторы вокруг ангара вспыхнули, заливая ярким светом двор. Андрей торопливо прошелся по дому, добрался до камер. Нашарил спрятанный под столом пистолет Включил камеры. Телефон надрывался сообщениями о с завидной регулярностью, будто кто-то бегал по участку. Сценарист отключил звук, разглядывая мониторы. Собака. Здоровенный пес, испуганный ярким светом, метался по двору в поисках хоть какой-нибудь дыры в заборе. Наружные камеры ночного видения выдернули лишь серо-черную дорогу и длинный забор. Колючие лапы деревьев вдоль проселка застыли, будто почувствовав взгляд человека. Сценарист вышел в прихожую. Влез пуховик, положил пистолет в карман, сунул ноги в утепленные сапоги. «Собака! Откуда тут собака?» Щелкнул клавишей. Прожекторы выключились. Нацепив на голову прибор ночного видения, он открыл дверь. Пес что-то рыл в углу участка. Андрей двинулся к калитке. Остановился, прислушиваясь. Кроме гудения генераторов, ничего. Осторожно открыл замок, стараясь делать это максимально бесшумно. Потянул на себя железную дверь, прислушался. Осенняя тишина закладывала уши. С участка послышалось шкребание когтей по профлисту заборы. Сценарист сделал шаг наружу, разглядывая в прибор ночного видения улицу. «Нет движения». Но собака не могла просто перелететь в высокий забор. Он постоял минуту, прислушиваясь. Никак не мог отделаться от чувства, что и на него смотрят. Так же внимательно и, самое постыдное, видят. Медленно оглядев полысевшие перед зимой заросли, сценарист вернулся во двор. Некстати вспомнился сон... Смех безумной женщины прилип к нему. Заблудился среди извилин, травил гадко, заставлял чувствовать себя слабым. Он поморщился. Зло обернулся к собаке. Неторопливо прошел к ворчащему псу. Тот, завидев человека, поджал хвост, вжался в угол и ощерился. «Это моя земля», — тихо сказал ему Андрей. Вытащил из кармана пистолет, навел ствол на собаку. Пес, обычный дворовый с подранным ухом, зарычал угрожающе. «Моя!» Выстрел рассек ночную мглу. Стальная смерть отбросила взвизгнувшего пса на забор. Сценарист втянул носом запах пороха. «Как здесь оказалась собака?» Голова соображала медленно. Такие резкие побудки не помогали трезво мыслить. Оставив трупца у забора, сценарист вернулся в дом. Добрался к пульту, сел прямо в пуховики на кресло. Вывел на мониторы записи с внешних камер. В заборе он был уверен, проверял. Перед сном проходил по периметру, пыхтя сигаретой. Вселенная потекла вспять на быстрой перемотке, отчего ветви деревьев задрожали, будто живые. Он смотрел на все четыре монитора, расфокусировав взгляд, чтобы среагировать на любое подозрительное движение. Внизу, в углу экрана, таяли минуты временной метки. И тут на экране появилась фигура. Громоздкая, мешковатая. Будто бы из какой-то далекой войны выбрался в масхалате одинокий снайпер и приблизился к убежищу сценариста. Андрей нажал на паузу. Максимально увеличил изображение. Запустил видео. Человек пришел из леса, преодолел полосу между ним и северным забором. Медленно, осторожно. За собой незнакомец волочил мешок, в котором бился пес. Сталкер потянул поклажу к забору, наклонился. Поднял земле земли лестницу, приставил ее. Затем осторожно закинул на спину брыкающийся мешок и неторопливо поднялся. Перекинул мешок, придерживая его за край, и собака рухнула. Во внутренний двор. Незнакомец медленно спустился, повернулся к камере и отсулетовал. А затем быстро двинулся назад в чащу. Сигарета обожгла пальцы. Сценарист зашипел от боли, со стервенением воткнул окурок в пепельницу. «Почему не сработали датчики движения? Откуда там лестница?» Он уставился мимо мониторов, соображая. «Становилось опасно. Сталкера нужно ловить. Слава богу, чтоб посчастливилось встретиться с больным ублюдком, а не кем-нибудь из правоохранительных органов. Значит, проблему можно решать любыми способами. Как это сволочь отыскала его полигон? Никаких гаджетов из дома в худанках сценарист не брал. До припаркованного на проселке фургона выбирался пешком, хвоста за ним не было». Андрей машинально считал каждого попутчика в зеркале заднего вида, напрягаясь, если кто-то ехал за ним слишком долго и тут же меняя маршрут. «Паранойя, лучше быть параноиком в безопасности, чем пойманным смельчаком». В висках кольнула догадка. Сценарист поднялся, вышел из дома и подошел к фургону. Достал телефон, включил фонарик и опустился на колени, заглядывая под нищу автомобиля. Пар изо рта был призраком. Проплывал через свет. GPS трекера нашел за аркой, рядом с отбойником. Вытащил его оттуда. Похолодел. С яростью растоптал предательский жучок. Но когда? И... Он вспомнил, как шел через лес, поставив смарт к дому похищенных. Если ту машину тоже отслеживали, то пока сценарист ходил туда-сюда, найти фургон было несложно. И поставить датчик. «Сука!» Прохрипел Андрей. «Сталкер выходит, зная о болоте озера». Сценарист вдруг почувствовал себя лабораторной мышью, которую изучают и в любой момент могут прихлопнуть. На одеревеневших ногах он двинулся к дому. Руки тряслись. Проклятие. Попался. Попался. В доме плюхнулся в кресло, вновь закурил. Шумно выдохнул дым. «Сворачивать проект». Если бы тот ублюдок хотел сдать его властям, то обязательно бы сдал уже. Времени прошло порядочно. Значит, выход один. Надо найти его и уничтожить. И главная проблема — найти.